Глава 12. Расколотая башня. Зависшего над лесочком воздушного аппарата сыпались вниз вооруженные разумные, отчетливо жаждущие моей крови. Наконечники копий посохов дергались в разные стороны, не находя желанной цели. Зубы скрежетали, а глаза щурились от злости. Десантники находились в состоянии едва контролируемой ярости, угрожая выстрелить на любой звук. Последнее было чрезвычайно нежелательным поэтому мне пришлось издать звук, на который они бы точно не стали стрелять. Я ткнул пальцем в бок заложнику, заставляя того отчаянно и громко пискнуть от неожиданности. Новоприбывшие тут же злобно заорали на разные лады, обещая мне всему кяда, если на заложнике появится хотя бы одна царапина. Но зато, острия их страшных, даже для меня орудий, тут же отдернулись от области, откуда прозвучал возбудивший их писк. «Отпусти ее, и никто не пострадает!» Тут же было сделано мне совершенно нерациональное предложение. Впрочем, я не возражал. Как начало диалога оно годилось, как и любое другое. — Спускайтесь со своих леталок на землю и уберите оружие! — выдвинул я ответные требования. — Иначе я не гарантирую здоровье заложника. Это было преувеличением. Я и так не мог ничего гарантировать. Захваченный мной разумный выглядел довольно плохо. Глаза выпучены, челюсти сведены судорогой, Вид бледной, нервной, конечности трясутся. Если я не предприму меры, то долго заложник не протянет. — Быстро выполнили приказ! — злобно рявкнул я, приступая к реанимационным процедурам. — Все сюда и не вздумайте стрелять! Разумные послушно выключили микроскопические левитаторы, приземлившись на траву, и бодрой кучей пошуршали под густой крону дерева, где я и расположился вместе с заложником. При виде занятого заложником меня у пришедших из Торкса громкий вопль злобы и отчаяния, но с места стронулся только один, кинувшись на меня в длинном прыжке. Его мне пришлось ловить хвостом, при виде которого сразу же воцарилась полная тишина. За что не люблю гремлинов. Соображают они раза в три быстрее, чем кто бы то ни было. Секунду, — попросил я взволнованно, сопящий мини-войско, напрягся и аккуратно, да вывернул кусок жилистого копченого мяса из зубов, и глотки заложницы. А тут же издала возмущенный крик, быстро перешедший в требование отдать еду назад. «Кирн!» — едва ли не хором сказали две из шести прибежавших сюда гремлинш, делая квадратные глаза и роняя оружие. «Именно!» — я скинул плащ, являя себя миру. «Не ждали? Блудницы вавилонские!» У всех сестер царра синхронно отпали челюсти и поникли уши кают-компании дирижаблика мы поместились с трудом. Точнее, гремлиншим пришлось вынести большую часть мебели и рассесться у меня на ногах. Общаться в лесу они наотрез отказались, мотивируя это тем, что их просто перебьют, если узнают, что они разговаривали с Джаргаком. А затем посыпался град вопросов, поначалу касающиеся лишь двух вещей, как я сумел пробраться в их мастерскую, чтобы оставить записку на кухне, и что я планирую делать с мелкими хитрозадыми сестрами, как-то раз нехило грабившими меня на ценнейший ресурс, о котором я, впрочем, не знал. Гремлины были и остаются одной из самых причудливых разумных рас. Крупкие на вид, тощенькие тельца, покрытые грубой безволосой шкуркой, чем-то напоминающей покров ящериц. Длинные тонкие конечности, способные удивить своей силой даже человека. Больше головы с выпуклыми глазищами, и лягуши черты, полные мелких острых зубов и огромные мягкие уши, периодически встающие торчком. Все это не шло ни в какое сравнение с настоящими особенностями этой расы. Мужчины и женщины расы гремлинов делились каждый на семь психотипов, каждый из которых определялся в детстве на всю жизнь. Тот из них был вечным скромником, кто-то сварливым и желчным, кто-то сухим и мрачным типом. Из-за таких особенностей общество гремлинов было сложным, закрытым и структурированным пронизываясь невидимыми постороннему взгляду нюансами от взаимодействия аж четырнадцати разных психотипов личности. Каждая из семи сестер Царракат обладала своим типом личности и цветом. По нему я их, кстати, и называл про себя, устав пытаться совместить разные имена с почти одинаковыми тушками. «Очень большая сложность вас найти». «Да», — с сарказмом пробурчал я, пытаясь устроиться поудобнее в тесной конурке бывший гремлиншем довольно просторной столовой. Город знаю, вас знаю, то, что розовые постоянно ходят любоваться на природу, всем известно. Нашел, утащил в лес, снял плащ, сказал, что беру ее в плен. Она с радостью согласилась. в то Шесть пар одинаковых глаз с немым осуждением уставились на грызящую пряник розовую. Той было все фиолетово. На борту родного дирижабля гремлинша видела все. Но и любоваться она за целый световой день задолбалась, А вот по еде соскучилась. А записку, как пронес? Почти звопило синяя, бывшая интеллектуальным центром семьи. Ей определенно было не в невдомек, как статус черней ночи мог бы пробраться в один из самых крупных городов на планете, да еще и в гремлинский квартал. То, что я не мог это сделать в принципе, не ставя на уши всю стражу, говорить я не стал. Вместо этого потрепал по голове розовую чревоугодницу и пакостно улыбнулся. Попросил ее отнести записку и вернуться назад. Плен, купив что-нибудь вкусного по дороге. Вот она и отнесла. Правда, мясо взяла отвратное. Вы видели, чем все чуть не закончилось. Шесть пар одинаковых, но очень больших гремлинских глаз скрестились на грызущий пряник гремлинши. Затем шесть пар женских ладошек синхронно хлопнули по широким плоским мордашкам, посидели так с полминуты, потрясли головами, хлопая себя ушами по щекам и вновь вернулись в реальность. Сказать, что царь Раката были рады меня видеть, было бы неправильно, за исключением пары из них, являющимися слишком оторванными от реальности. Остальные прекрасно понимали, что украли у меня чрезвычайно ценный ресурс, продав его за большие деньги, в то время как могли бы с легкостью войти в долю к доброму соседу Орку, получив меньше денег, но гарантированно без проблем от Мстительного Бессмертного. А тут этот, мстительный, бессмертный появляется у них на пороге с вуалью из самой зловещей и ужасной славы в мире и выманивает их на свежий воздух. Девушки были несколько выбиты из колеи. Совершенно не представляя, зачем я приперся, но предполагали худше. А когда гремлин предполагает худше, то становится жутко неуютно находиться в его компании, так как он способен на самый безумный риск. Купе с милой привычкой гремлинов находиться около своих машин и алхимических лабораторий, заставлять их нервничать, означало пнуть клетку, набитую обезьянами и гранатами. «Мне нужна ваша консультация», — определил рамки своих претензий я. «Окажете ее в полной мере, Маквиты? Та пару недель, что я восстанавливал внутренний кислотно-щелочной баланс своей нервной системы упражнениями и медитациями, довольно быстро пролетели. Каждый раз, когда выдавалась возможность немного поразмыслить, я пытался понять, что следует делать. В наличии огромная невидимая чаша с землей, откуда нужно выгнать отчумительное количество бессмертных тараканов. После изгнания из крепости у них не будет ни единого шанса воздержаться от смешивания с другими культурами. Нихонцев найдут и интегрируют, захотят они этого или нет. Но кто бы мне, гуманитарию, владеющему самым бесполезным с точки нанесения массового урона классом, подсказал бы, что и как нужно сделать, чтобы заставить висящий в воздухе здоровенный остров стать местом, непригодным для жилья? Первым на ум, естественно, приходил Эдвард Эйнинген, мой старый друг и товарищ, достигший очень немалых высот на почве магических технологий. У него было все, что не хватало мне. Ум, системный подход, нужные наборы знаний. Только вот шансов пробиться к нему не было, его посла туча бессмертных, заодно обеспечивающий оружейника заказами. Кроме этого, персонального рая существовала весьма отличная от нуля перспектива, что даже если я пробьюсь сквозь все преграды и вынесу его на волю, прижимая к собственной груди, он даст мне отворот-поворот. Эйнинген хоть никогда и не боялся испачкать руки в грязи и крови, но производил стойкое впечатление человека, максимально далекого от глобальных акций. Вторым был умный не немертвый, мудрый и весьма отмороженный некромант, настоящий дохлый легенды этого мира и бывший начальник Лиги Некромантов, чья известность и востребованность росли день ото дня. Проблема была в том, что заинтересованность Абракадавра чем-то, когда тот уже заинтересован совершенно другим, дело бессмысленное. А я точно знал место, где сейчас этот достойный муж готовит свою экспедицию для восхождений во внешний мир. Более того, я даже имел пригласительный билет на это шоу, как давний знакомый и ветеран межмировых странствий. Суммируя, мне была нужна помощь ученого и мага с чрезвычайно пластичным, циничным и творческим мозгом, не излишними моральными терзаниями и склонный к смелым экспериментам. Гремлины. «Забудь даже думать», — отрезала синяя, скрещивая лапки на груди. «Можешь нас всех тут перебить, придурок», — хмуро кивнула черная. Рано или поздно кто-нибудь узнает, что мы помогли самому массовому убийце в истории. Девчонки, предпринял я велую попытку переубедить их. Речь не просто какой-то левой стране, которую злой орк хочет развалить. Мы поговорим о потенциальном захватчике с претензией на мировое господство, который уже пришел к первым конфликтам. Нехонцы поссорились с богами так, что Эта, если вы знаете такую, пришла просить меня объединить силы. Моя светящаяся ладонь говорит да. Пожалуй, плечами синие. Но все остальное и кричит «нет», включая разум Джаргат. Ты веришь, что говоришь правду, но факты есть факты. Сейчас никто ни на кого не нападает, не завоевывает. А если бы даже сейчас шла война, помогать тебе было бы верхом безумия. Сестры синхронно кивали в такт ее словам. Даже мягкосердечные зеленые, наготовившие еды на всю Араву, включая меня, воцарилось тяжелое молчание. Я с кислым лицом прикидывал перспективы. С одной стороны, я прямо сейчас могу честно и абсолютно открыто заявить сестрам, что совершенно ничего против них не имею. Улетят они отсюда целенькие, здоровые, причем даже если нападут на меня. Зла на то, что они коварно доели Картера, причем еще и спаивая его одновременно, я на них не держал. Более того, это, наверное, были самые счастливые дни в его жизни. Но лишаться рычага давления не хотелось. Мне банально некуда было податься, Некого спросить или попросить о помощи. Благодаря редко встречающемуся высокому росту, плащ анонимности был далеко не так эффективен, как бы хотелось. Когда-то, планируя универсального бойца и бегуна, я совсем не думал о том, что перейду в разряд разыскиваемых парей, вынужденных прятаться и скрываться. Кирн. Мое, да и не только мое внимание, привлекла красная. Вспыльчивые и агрессивные. Красные гремлинши были еще более неуживчивы, чем едкие и мрачные черные. Обратившись ко мне по имени вместо придорок, козел, подлец, говнек и прочих уменьшительно ласкательных для красных слов, Гремлинша вызвал отчаянное любопытство всех присутствующих. «Кирн», — вновь повторила она, выглядя серьезнее, чем когда-либо раньше, — «ты, наверное, кое-чего не понимаешь. Мы все тут немного не понимаем, но ты со своим «я» прилетел, давайте что-нибудь разрушим. Разрушаешь нам мозг. Не надо так». «Да я...» — попытался ей объясниться, но не успел. Красная соскочила с моей ноги, запрыгнула мне на грудь, схватила за уши и заорала в лицо. — Да ты! Да ты! Знаешь, почему твоим именем детей не пугают? Потому что взрослым страшно. Страшно до усрачки, понимаешь? — С какого? — попытался возмутиться я, но злая кроха буквально рванула себя на мое лицо так, что наши глаза почти соприкоснулись. — С такого! — орала она. — Когда узнали, что ты и есть Соломон, то вспомнили пятьдесят пятый, как на тебя совет по улицам охотился. — «На невиновного, без метки. Теперь дошло?» «Теперь дошло. Действительно. Если бес уничтожает целый крупный город за несколько часов после того, как в него попал, а Мицуруги подробно описала, при каких обстоятельствах мой статус почернел, информация гильдии охотников за головами была увесиста и обильна, то крупному городу, которому этот самый бес имеет совершенно обоснованные претензии, будет дышаться тяжело и через раз...» «Пятая часть жителей покинула Вавилон», — сухо добавила Сини после затянувшейся паузы. «Стража каждую неделю находит пару-тройку трупов, зарезанных в честь предвестника. Знаешь, зачем режут бездомных? Стараются умилостивить тебя, чтобы не приходил. И вот ты здесь». Соломон, хороший, прочавкалась со стороны никак не насыщающейся предательницы. Сестры синхронно вздохнули, посмотрев на нее с привычным домашним негодованием. Я молча глядел гремлинж. Шестеро рассмотрели на меня с выражением лица, которое невозможно было трактовать иначе. «Уйдем, и мы забудем этот день, как страшный сон». Да, конечно, я ей много уже рассказал, строго правду и никак иначе, но расположение к себе так и не вызвал. С точки зрения смертного, особенно живущего в огромном городе, уничтожитель огромных городов опасен за грани логики и порядка, как хищник, попробовавший плоти разумного и посчитавший, что она вкусна, легка и полезна придется идти в ва «Вавилон — первая цель Нихона», — глухо сказал я, максимально твердо глядя в глаза синий. «Самое первое. Все начнется здесь. И начнется скоро». «Сдурел?» — почти спокойным тоном поинтересовалась Черная. «С какой-то стати разборки между бессмертными начнутся почему-то с нас?» «Есть две причины», — показал я ей два пальца. «Первое — боги, Нихон поссорился с богами и могут это использовать как казус Белли для нападения, к примеру, на Вавилон. То, что боги общаются между собой, вы наверняка знаете. У вас их очень много. Сколько тут малых народов? Шесть? Двенадцать уже? Девять? Неохотно ответила черная. Еще восемь потеряли статус народов? Просто беженцы. Но это утверждение очень натянуто, джаргак. Бесы, выкашивающие смертных, чтобы ослабить богов. Ерунда. К тому же, божества ответят сильно. «Не ответят, если объявить городу войну», — жестко усмехнулся я. «Тогда это будет по правилам матери. На вашей жизни и ваши боги лишь приятный и незначительный десерт к основной цели Нихона». «Да что ты такое?» — начала Синя и тут же осеклась, хватая ртом воздух. Остальные сестры кинулись к ней, но не успели доскакать. По мне, до пострадавшей как-то выхрипнула из себя. «Башня!» «Точно!» — мрачно кивнул я. «Башня!» Нихон — это нация бессмертных. Интерлюдия. Спустя восемь с половиной дней. Штурвал скрипел натужно, ходя в креплениях, раскалившиеся механизмы, выли, нагруженные сверх всякого предела, энергия из накопителей утекала на глазах. Голос она сорвала за первые пятнадцать минут, крича сестрам, что делать. Сейчас две из них, повинуясь ее горячечному сиплому шепоту, помогали управлять дирижаблем, выполняющим немыслимые ранние трюки. Запах химии от перегретого дерева, пропитанного составами, понижающими горючесть, туманил голову. Она скалилась, не чувствуя боли в потрескавшихся губах, продолжая вести деревянный корабль поломанной и непредсказуемой траектории. В голове билась мысль, что стоящей позади сестре позарез нужно, чтобы корабль шел как можно плавнее, иначе сородичи, ждущие их на крышах своих домов, не смогут зацепиться за трос с первого раза, а второго у них не будет. Вавилон горел. Кирн Джаргак был прав. Она с сестрами не были дурами, прекрасно понимали, что если Кирн появился и чего-то хочет, у него вне зависимости ошибается он или просто плавает в иллюзиях, есть очень весомый повод. Царь Раката от Казафорку не стали выкидывать сказанное им из головы, а прямиком направились к старейшинам. Передали все слово в слово, несколько раз, ходили по соседям, передавали новости в другие кварталы. Дома ночевали лишь последние два дня. Старейшины гремлинов тоже не были идиотами, а наоборот, самыми трезво мыслящими из всего народа. Они приняли доводы предвестника во внимание, они поделились его словами со старейшинами других народов и раз. Они даже успели сделать заказ в типографии на толстые методички для граждан, что делать в случае вторжения. Только вот вторжение бесов, к которому Вавилон был готов с начала межрасовой войны, не случилось. Не было на океаническом горизонте черных кораблей Лиги, грозящих высадить десант. Не было новых воздушных кораблей, плюющихся в знаменитый город до зубов вооруженными бессмертными, не было подкопов и диверсий, не было ничего, к чему можно было бы прицепить термины «война», вторжение, «захват». Это было истребление. Спустившиеся с небес лучи энергии толщиной в обхват взрослого Виндхальфа, обрамленные синим сиянием сконцентрированного до немыслимого предела эфира, упали на Вавилон на самых окраинах круглого города. Внезапно, тихо, страшно, сразу же после того, как жители увидели перед глазами табличку о войны. Затем лучи двинулись по плавающей спирали внутрь к центру, оставляя после себя синеватые облака энергии, расползающиеся по зданиям и сжигающие все, кроме Вавилонского камня. Последний просто медленно таял, сопротивляясь изо всех сил. Основной урон причиняли именно облака злой синей энергии. Каждый из них, как замедленный взрыв, Врывался во все возможные щели, сжигая, испаряя и запекая плоть. Смерть была настолько тороплива, что криков боли и агонии не было. Лишь когда лучи проработали около пяти минут, начали раздаваться крики тех, кто видел, что остается от окраин города ужас и обреченность. Гремлинам пришлось хуже всех. Слишком много барахла и хлама, слишком много крытых этажей в их квартале, слишком тонкие и худые у них тела. Сестра, держащая подзорную трубу, рыдала, рассказывая, как сгорают их соплеменники на крышах, стоящие за сто и более метров от бьющих в город лучей. Гремлены вспыхивали, как спички, сгорая менее чем за секунду. Сестры работали лихорадочно, с надрывом, проклиная самих себя, разбогатевших, но оставшихся верными тому самому старому дирижаблику, что возил их в Сейчас он казался крошечным и медленным, когда на счету была каждая секунда. Лучи были еще очень далеко, но жар, где они прошли, был немыслимый. Нихонцы даже не собирались охотиться за взлетающими магами и дирижаблями. Только самые быстрые успели покинуть горящий город. После того, как круг, выжигаемый лучами, замкнулся, преодолеть полосу жара стало почти невозможно. — Давайте, давайте, все давайте! — кричала сестра, заставляющая всех спасенных сливать крохи энергии в накопители корабля. Не жалели даже детей, выжимали из себя все до капли. Пока еще они никого не спасли, но шанс был, не было времени. «Все, больше не сможем поднять!» — прокричала прородала та, что распределяла поднятых на борт гремлинов по всем возможным поверхностям. «Дети в трюме, пора!» Она ждала и боялась этих слов. До внутренней тряски, до ужаса. Эта пора будет ей сниться годами, заставляя вскакивать с криком отчаяния и слезами. Но сейчас нужно было делать, а не думать. Тонкие ручки вцепились в штурвал, сестры с боков налегли, помогая кораблику развернуться буквально на месте. Механизмы снова взвыли, требуя пощады, но всем было плевать. Окно шанса уменьшалось с каждой секундой. Раз! Донеслось небольшой пристройки. Сразу же после этого оттуда хлынули густые белые клубы. Одна из сестер сорвала шланги хладителя у их холодильника. Большой, прочный, рассчитанный на пару тонн ингредиентов, он жрал энергию, как не в себя. Но сейчас послужит спасением. Всклип у боли был задавлен, сорвавший шланги в лучшем случае придется лечиться от обморожения, как и прочим гремлям, опадающим в расползающееся по кораблю облако. Ей, рулевой, сейчас больше всего на свете захотелось, чтобы сестра, сорвавшая шланги, смогла бы потом снова выйти за город для прогулок и любования природой. Руки доводили курс корабля, набирающего высоту. Она вцепилась в руль практически ничего не видя и не слыша. Туман коснулся кожи, но ощущений не было. Два. Прохрипела, простонала другая, тратя всю энергию из собственного источника и собранных в попыхах накопителей на короткой странной заклинании. Туман остановился. Замер, застыл, замерзший на месте облако морозной стыли, внутри которого сходят с ума от морозных ожогов, спасенные из будущего огненного ада разумные. Терять время было нельзя. Три, подумала она, дергая рычаг, активизирующий их общую семейную задумку. Набор заклинаний и механизмов, призванный на краткое время ускорить дирижабль. Кораблик, скрывшийся в обжигающем белом облаке, рванул вперед со скоростью треугольника, уходя вверх под острым углом в небо. Их план, состряпанный на коленке, увенчался успехом. Кораблик выдержал, сохранив в своем трюме более двух десятков детей. Дымящийся, светящийся, надрывно воющий всем, чем только можно и нельзя, дирижабль сестер царраката покинул область перегретого воздуха, Вырываясь из смертельной ловушки, заклинание удержания проработало считанные секунды после этого момента, позволяя встречному ветру убрать непригодный для дыхания газ с палубы, кораблик выдержал. Не выдержали они. Гремлины сильны, ловки, выносливы и проворны за счет того, что тонус их тел близок к пиковым значениям. Они не способны на сверхусилие и не обладают пассивным запасом прочности. Сейчас обмороженные, обожженные, полностью истощившие свои резервы, они валялись по кораблю, как сломанные куклы. Она не упала лишь потому, что не смогла рожать пальцев рук, продолжав висеть на колесе штурвала. Пришла горькая мысль — берите нас тепленькими. За ней пришло ожидание, что сейчас мелькнет тень, кораблик получит всего один стандартный импульс в оболочку или корму, и все будет напрасно. Выстрела не было. Ни через минуту, ни через пять когда некоторые на палубе начали ползать, шипя от боли в ожогах. Не через десять, когда одна из сестер рванула на себя спрятанный в тайнике рубильник, сбрасывающий с кораблика полторы тонны зачарованного металла, бывшего ранее ускорителем и балансирами. Мехонцев не было, лишь лучи, делающие свои круги уже на полпути к башне. Она сцепила зубы, поворачивая корабль в нужном направлении. Нельзя испытывать везение бесконечно, но, может быть, их там еще ждут. Ковалять к морозильной камере удавалось плохо. Ноги не держали. Руки отказывались цепляться за перила. Глаза не хотели видеть того, что там могло быть. Она все равно шла. «Не туда!» — прохрипел ей в спину рослый здоровяк, кое-как вставший на ноги и увидевший, куда летит корабль. Вся шкура на спине здоровяка была черной и потрескавшейся. Он, хрипнул, пытаясь сплюнуть, повторил. «Не туда!» «Правь коваласту! Эльфы помогут!» Х, вырвался у нее изо рта. «К черту, к эльфам. Они следующие, даже долететь не успеем!» «Так направила бы в Эльмс или Кверин?» «В той стране ничего», — безапелляционно заявил Гремлин. Она про себя даже ему позавидовала, пытаясь сделать следующий шаг. «Крепкий. Тот тем временем не унимался. У тебя там что, добрый дух живет? Если нет, мы не дотянем. Там нет ничего доброго, хорошего и светлого», — честно призналась она пытаясь понять, почему нога не желает отрываться от полированного дерева. Морозильная камера была уже близко. — А что там есть? — последовал вопрос неуемного гремлина. Она не, кстати, уверилась, что он точно коричневый, только они такие вредные. Там предвестник. Ошеломила она спасенного и таки сделала следующий шаг, протянув руку к ручке двери. Но не дотянулась. Время застыло. Застыло для всего мира. Капли дождя замерли на лету. Волны остановили бег, хищник замер в воздухе посреди прыжка на беззащитную жертву. Только умы, находящихся в сознании разумных, остались активны, воспринимая появившиеся сообщения системы перед их внутренним взором. Постоянное поселение Город Вавилон на великом строении Вавилонская башня использован предмет класса Незвержение-Величия. Постоянное поселение Город Вавилон великое строение Вавилонская башня уничтожена. В связи с методом уничтожения аннулируются все ранее предоставляемые строением эффекты. Повторная постройка великого строения Вавилонская башня невозможна. Постоянное поселение город Вавилон уничтожено. Фракция город Вавилон уничтожена. В течение времени возобновилось, хотя было бы правильно сказать, что это стало новой точкой отсчета, без поворотно изменившихся обстоятельств для многих и многих в этом мире. Она об этом не думала. Рука с обломанными, кровящими коготками цепилась в ручку морозильной комнаты. Худенькое тельце налегло на нее всем телом. Ноги, — сообразила она, — их нужно получше поставить. Так дверь не откроешь. Так не посмотришь, как там сестра. Но ноги не желали подчиняться. Дверь отворилась изнутри так неожиданно, что она начала падать. Ее поймали, бережно положили на доски, Быстро закрыли дверь, откуда сквозило отчаянным обжигающим холодом. Ей было плевать. Она смотрела в глаза живой сестры и улыбалась, как помешанная. А в ответ ей улыбалась героиня.